Судья осторожно поднял крышку и извлёк из шкатулки маленький свиток, обёрнутый лоскутом выцветшей парчи. Показав его спутникам, он торжественно произнёс: "Перед вами завещание наместника Судья осторожно развернул свиток и вслух прочитал: Последняя воля и завещание дашоу Дзяня, академика Цин Линя, наместника трёх восточных провинций. Досточтимые господа и собратья, Разгадавшие тайну моего свитка И проникшие в сердце моего лабиринта, Вам почтительно и низко кланяюсь я. Весною сеют, осенью жнут, Когда приходит закат дней, Человек, который, При сумерках жизни своей обращает взгляд в прошлое и взвешивает свои деяния, пытаясь угадать, как будут они взвешены владыкой загробного мира. Когда я полагал, что достиг наивысших почестей, несчастье подкралось ко мне незаметно. Я преуспел в улучшении нравов поднебесный, но не смог улучшить нрава моего сына Докея, плоти от плоти и крови моей. Докей человек, природа которого испорчена, а желания неупорядочены. Предвидя, что после моей смерти он рано или поздно погубит себя, я вновь женился, дабы выполнить мой долг перед предками и сделать так, чтобы наш род продлился, даже если Докей сгинет в тюрьме или же погибнет от руки ката. Небо благословило моё брачное ложе и послало мне второго сына Дашаня. На кое его я возлагаю большие надежды. По сему полагаю своей обязанностью сделать так, чтобы сын мой не прозибал после моей кончины. Разделив собственность поровну между сыновьями, я подверг бы опасности жизнь дошаня, и на смертном ложе я притворился, что передаю всё наследство докею. Но затем я написал мое истинное завещание и скрепил его печатью и подписью. В нем говорится, что Буде нрав Дакея переменится к лучшему, поделить наследство поровну между ним и Дашанем. Если же Дакей совершит преступление, то всё отходит да шаню. Я спрятал грамоту с завещанием в свиток преднамеренно, дабы Докей обнаружил ее, если он исполнит мою последнюю волю и проявит тем самым сыновью почтительность, да будет милость неба на нашем доме, если же Докей в своей порочности он уничтожит документ. Он решит, что свиток более не представляет опасности для него и передаст его в руки моей преданной молодой жены, которая будет хранить его до тех пор, пока вы, о мои мудрые собратья, Не разгадаете скрытый в нём ключ и не найдёте эту шкатулку. Я молю божественное небо, чтобы к тому времени, когда вы прочтёте эти строки, руки Докея ещё не были обогрены кровью. и если же однако он совершил преступление я умоляю вас передать это прошение в руки высших властей да благословит вас небо о мои мудрые собратья и да пощадит мой род